Искусство задавать вопрос. А теперь мы с вами, девочки, поговорим об умении правильно задавать мужчине вопрос. Но прежде чем мы перейдем к основному материалу, сделаем домашнее задание. Вернитесь к списку желаемых качеств, которыми должен обладать мужчина, и напишите напротив каждого, можно написать на отдельном листе, 3-5 вопросов, задав которые, как бы между прочим, вы сможете понять, Обладает мужчина этим качеством или нет? То есть, прежде чем отправляться на свидание, вы должны подумать, о чем вы будете мужчину спрашивать. Подходит или не подходит? Существует очень хорошее правило, как нужно задавать мужчине вопрос. Сначала надо спросить о прошлом, потом о будущем, и только потом о настоящем. Почему о настоящем в последнюю очередь? Потому что о настоящем сложнее всего говорить. Но сами посудите. Если спросить о ваших отношениях, вы легко расскажете о том, что у вас было. Потом с удовольствием поделитесь тем, как бы вам хотелось, и только в последний момент вы расскажете о том, как обстоят дела сейчас. Понимаете? Все то же самое и у мужчин. И ваши вопросы должны быть направлены на то, чтобы понять, кто рядом с вами. Они должны быть открытыми. То есть это должны быть вопросы, которые предполагают не короткий ответ «да» или «нет», а развернутый. Например, «А что ты думаешь?» «А почему?» «А как тебе кажется вот это?» «Я тут прочитала в интернете, что ты об этом думаешь?» «Мне сегодня приснился такой сон на такую тему», А ты что думаешь об этом? Вываливать все вопросы сразу, как на собеседовании не нужно. Иначе мужчина испугается, и второго свидания с ним у вас не случится. Чтобы этого не случилось, вы должны иметь в арсенале массу вариантов, нейтральных причин, почему вы у мужчины об этом спрашиваете. Тогда ваши вопросы не будут восприниматься как допрос. Также вы должны уметь внимательно слушать, поскольку ваша задача на первых свиданиях правильна мягко, ненавязчиво задавая вопросы, получить максимальное количество информации о мужчине. О себе пока особо рассказывать не стоит. Вы же еще не знаете, будете вы с этим мужчиной или нет. Если вы его выберете, вот тогда и будете рассказывать. У вас на это еще целая жизнь. А пока... Бывает, что мужчина тоже начинает задавать вопросы. Что делать в этом случае? Коротко ответить и перевести разговор обратно на него. Интересно, а как у тебя? На самом деле, если вы будете всячески поощрять ответы мужчины, он с большим удовольствием будет говорить о себе. Например. «Боже, как ты интересно говоришь! Ты так красиво строишь фразы, одно удовольствие тебя слушать!» Или «То, что ты рассказываешь, в корне меняет мое мировоззрение. Ты имеешь на меня такое влияние!» Таких фраз можно придумать огромное количество. Если вам сложно импровизировать, придумайте их заранее, и заучите, а потом выдавайте по случаю. Ваша задача — это управлять коммуникацией. Меня часто спрашивают, ведь это некоторая фальшь, лесть. Разве мужчины не чувствуют лесть? Ведь они как никто другой чувствуют, когда льстишь, а когда говоришь от души. Что тут можно ответить? Да, это так. Мужчины чувствуют, когда женщина фальшивит и говорит не от души. но ну, так научитесь разговаривать с мужчиной искренне. Научитесь искренне восхищаться его качествами и умениями, и тогда все будет хорошо. Как вы думаете, почему я сказала, что это уникальный опыт? Да потому, девчонки, что успех нашего мероприятия возможен только в том случае, если вы начнете любить людей. Любить живых людей с живыми эмоциями, с живой историей. Вот тогда, знаете, любое свидание будет вам интересно. А не тогда, когда вы будете оценивающе смотреть на мужчину, прикладывая к нему шаблон «подходит, не подходит». Если вы так будете себя вести, это очень быстро вас выхолостит. Вы будете пустой и циничной, вы перестанете видеть содержание и начнете реагировать только на внешние параметры. в итоге У вас постоянно будет идти процесс выбраковки. Вы даже не попадете в реальную коммуникацию. Опасайтесь этого, девочки. Если вы чувствуете, что перестаете видеть людей, останавливайтесь. Это значит, что у вас передоз, и вам нужно некоторое время подождать, отдохнуть немного от общения и встреч Когда мужчина начнет рассказывать о себе, Вы можете не только восхищаться тем, как он интересно и необычно рассказывает, вы также можете аккуратно задавать наводящие вопросы. С восхищением, конечно. А как это было? А где это было? А что ты чувствовал? А что она сказала? А что ты ответил? А что ты в этот момент почувствовал? Слушая ответы, постарайтесь воссоздать картинку того, о чем мужчина рассказывает. Вначале это должны быть какие-то очень простые вопросы. Не нужно пока лезть в какие-то трогательные переживания. Вы просто разговариваете с мужчиной о нем, узнаете, что он любит, как относится к маме, есть ли у него братья, сестры, какие у них отношения и так далее. Подумайте, покрутите в голове варианты вопросов по каждому критерию, чтобы по ответам на них вы наверняка могли понять, подходит вам этот мужчина или нет. Очень важен, например, вопрос по поводу детей. Если вы хотите иметь детей, то должны быть точно уверены, что мужчина тоже хочет. Если же мужчина не хочет детей, не нужно себя тешить надеждами, что, может быть, захочет потом. Бывают, конечно, исключения, но очень редко. На то они и исключения. То же самое касается и проблем коммуникации или, не дай бог, проблем с алкоголем. Глупо надеяться и верить, что проблемы у него были, потому что вас в его жизни не было. Помните, как в мультике про простоквашина? Я почему злой такой был? Потому что у меня велосипеда не было, а теперь я добреть начну и зверушку себе какую-нибудь заведу. Мультфильм, конечно, хороший, но в жизни так не бывает. Если у мужчины есть проблемы, и он не хочет их решать, какая бы вы замечательной ни были, проблемы все равно останутся. А вы только время и здоровье свое зря потратите. А если подходит? Итак, девчонки. Смотрите. Сначала вы общаетесь с мужчиной и определяете, подходит он вам или нет. Помните, я вас просила оставить только те критерии, которые жизненно важны. Те критерии, в отношении которых вы не готовы идти на компромисс. Отлично. Помните. Так вот. Если вы понимаете, что это не тот мужчина. Не тратьте ни его, ни ваше время. Ни ваш мужчина, не общайтесь. Если же вы понимаете, что мужчина подходит, совпадает с вами по вашим критериям, то начинайте влюблять его в себя. Как вы это делаете? У вас есть идеи? Рассказываю. По сути, ничего не меняется. Вы все так же ходите на свидания с ним все так же создаете такие условия чтобы вы могли разговаривать и вы все так же с ним разговариваете но теперь вы постепенно начинаете залезать в его душу вы начинаете спрашивать о тех событиях в его жизни которые для него эмоционально насыщены и значимы первая работа первые деньги первая машина Первая девушка, первое разочарование в любви, когда он победил, когда он проиграл. Предполагается, что прошло уже какое-то время, у вас уже есть определенное доверие друг к другу, уже сформировалась привычка говорить о нем. Поэтому вы можете начать аккуратно расспрашивать его о детстве, о его маме, о браке, и массе-массе других значимых отношений. Для того, чтобы до конца убедиться, ваш это мужчина или нет, его нужно прослушать примерно 30 часов. А для того, чтобы он рассказал вам всю свою историю жизни с описанием эмоциональных переживаний, нужно примерно 100 часов. Причем интересный момент. Чем больше мужчина рассказывает нам о себе, тем больше он в нас влюбляется. Здесь срабатывает один феномен, называется «эффект переноса». Кто ходил к психологу? Вспомните свои ощущения. Чем больше вы рассказываете о себе человеку, который вам ничего не рассказывает в ответ, тем больше вы в него влюбляетесь. Вы на него переносите свои чувства эмоции. И знаете, этот человек становится для вас значимым, потому что вы как будто бы вместе с ним все это пережили. Он становится свидетелем вашей жизни. То же самое происходит и тогда, когда вы разговариваете с мужчиной о нем, спрашивая его о значимых моментах его жизни, слушая их. Вы глубоко попадаете в душу мужчине. Поэтому я предупреждала вас об этом раньше. предупреждаю еще раз. Девочки, относитесь очень бережно к мужчине. Не играйте его чувствами. Мы, психологи, знаем это. Кто угодно может влюбиться в нас. И женщины, и мужчины в нас влюбляются постоянно. Почему? Потому что мы о себе никакой информации не выдаем, а на нас можно перенести любое состояние, любые чувства. Это, знаете, как романы бы переписки Они очень легко происходят у людей, потому что каждый между строк дописывает свою интонацию. Мы все дописываем между строк то, что хотим услышать. Итак, когда вы общаетесь с мужчиной, задаете ему вопросы, он с вами как бы заново переживает все эмоции, все события. И подсознательно у него складывается такое впечатление, что вы с ним давно, всерьез и надолго, потому что вы пережили с ним столько всего. Вы были свидетельницей всех его взлетов и падений. Чтобы не погрязнуть вместе с мужчиной в меланхолии его жизни, нужно в беседе соблюдать определенное соотношение три к одному. То есть на три приятных события одно неприятное. Не бойтесь разговаривать с мужчиной о других женщинах. Как это было вкусно. Смело расспрашивайте его. Это ослабит его интерес к ним и повысит к вам, потому что все, что он чувствовал к ним, он перенесет на вас. В этой брачной стратегии мы никуда не торопимся. Мы не спешим. Мы постоянно на свиданиях. Мы не спешим выбирать окончательно. Если мужчина знает, что вы встречаетесь не только с ним, нервничает по этому поводу и вдруг почему-то вам говорит, «Есть такие женщины», которые по два свидания в день успевают себе организовать. Обижаться, эмоционально реагировать или как-то оправдываться не нужно. Просто начните с ним об этом говорить. «Да? Я тоже с такими общалась. А ты? Расскажи, как это было? Как это выяснилось? А что ты почувствовал? Слушай, это, конечно, абсолютно некорректно с ее стороны, я тебя так понимаю». Я тоже встретилась с таким мужчиной однажды, и это было так неприятно, когда он сидел и разговаривал по телефону со своей следующей претенденткой, а мне было все слышно и понятно. Если в вашем опыте такого не было, вы можете отреагировать просто по-человечески, проявив понимание. Также можно сказать, ну да, люди разные бывают, и не только женщины. Мне тоже это неприятно. Если говорить обо мне то я стараюсь не делать такого, хотя очень многие мужчины хотят встретиться со мной. Приходится быть предусмотрительной, чтобы не затрагивать чувства мужские. Так вы и мужчину успокоите и дадите понять, что он не единственный, кто ухаживает за вами. Это только подхлестнет его. Если вы чувствуете, что все вроде хорошо, но что-то не так, и вас это беспокоит, Вы можете пойти в разведку, чтобы узнать, как проявляет себя мужчина в отношениях, разведать, какие есть недостатки у мужчины, почему не сложились отношения с предыдущими женщинами, возможно, они даже ушли от него. Можно тем же мягким и тактичным способом задать ему заранее продуманные вопросы. Мне очень сложно понять, как может быть такой мужчина одиноким. Я не понимаю... Чем могли быть недовольны эти мерзавки? Какие у них могли быть претензии? Если он скажет, они говорили, что я ничего не делаю для отношений, а я так старался, ваше предположение верно. А если он скажет, у них никогда не было претензий ко мне, просто я разочаровался в их поведении, потому что они делали так-то и так-то, для вас это тоже будет полезной информацией. Я не предлагаю вам играть с мужчиной, наоборот. Я предлагаю вам быть предельно честной в этой коммуникации. Просто вы должны научиться ее выстраивать по определенным правилам, научиться спрашивать мужчину, правильно разговаривать с ним. Не ленитесь, тренируйте этот навык. Вам он в любом случае в жизни пригодится. Будьте как психологи, но не устраивайте допрос при страстием, поощряйте его, восхищайтесь. Если мужчина что-то рассказывает, а вам смертельно скучно, Это не ваш мужчина. А если он вам рассказывает, и вам хочется его слушать и слушать, так слушайте, но с энтузиазмом. Задавайте вопросы, поощряйте его говорить, и он будет говорить. Вам же нравится говорить о себе. Мужчинам тоже нравится. У них, знаете, очень большая сложность. Они тупеют. Если вы им очень нравитесь, они не знают, о чем с вами говорить. Поэтому наша с вами задача... Правильно завести разговор, вдохновить мужчину своим восхищением, и он все-все о себе расскажет. Вопросы и ответы. Вопрос. Наташа, у меня в критериях есть пункт, важно, чтобы мужчина не употреблял наркотики. Я недавно познакомилась с мужчиной, он сам наркотики не употребляет, но сказал, что его брат — наркоман. Это же о чем-то говорит, или... Если он сам не употребляет, он же может быть созависимым? Ответ. Это нам говорит о том, что его брат – наркоман. Если вы боитесь, что и у него может быть какая-то предрасположенность, вы можете через те же самые вопросы у него это выяснить. А как ты сам к этому относишься? Что думаешь об этом? Наверное, это не очень просто. А какие наркотики употребляет твой брат? А ты пробовал? Ты понимаешь вообще его состояние, когда он под кайфом? Ты его понимаешь? У тебя есть такой опыт употребления? Ну и как тебе этот опыт? И так далее, и тому подобное. Если мужчина на все ваши вопросы говорит категоричное нет, но вы боитесь, что он может быть созависимым, спросите со смехом. А что тогда является твоим наркотиком? Женщины, карты, компьютерные игры или, может быть, шоколад, сало или сало в шоколаде. Спросите и скажите пару слов о себе. Мы все от чего-то зависим. Вот я, например, если не поговорю с подружкой полчаса раз в день, больная хожу. Я точно сижу на этом наркотике. Превратите тему в шутку, но внимательно послушайте все, что мужчина ответит. Вопрос. «А что делать, если мужчина не очень разговорчивый?» Отвечает коротко, больше молчит. «Как его разговорить К мужчине. «Как вы этим разговаривать?» Вы можете в наглую сесть напротив него и сказать «Давай поговорим о тебе». Если он ответит «Ну, не знаю, что обо мне говорить?» вы можете предложить другой вариант. Я вижу, что ты не хочешь говорить о себе. Давай я поговорю о тебе. И если он дал добро, вы можете начинать выстраивать коммуникацию. Знаешь, ты мне показался таким и таким, вот таким и таким. Я права или нет? А как на самом деле? И все. Потекла беседа. Сложного здесь ничего нет. Это искусство управления разговорами. Вопрос. А как правильно закончить коммуникацию, если после нескольких встреч мужчина вдруг сказал, что он вообще больше не собирается жениться, что ему первой жены хватил, и вообще он не про это? Как сказать так, чтобы он больше не донимал, а все правильно понял? Ответ. Можно сказать так. Знаешь, я очень уважаю тебя и твои решения. Но, увы, нам тогда не по пути, потому что меня интересуют только серьезные отношения я хочу замуж я хочу детей семью для меня это очень важно ты очень интересный человек, но у меня нет столько времени чтобы его просто проводить если он действительно не хочет больше создавать семью он отпадет если же сказал не подумав просто в запале задумается вопрос наташа Мне встречаются достаточно опытные мужчины, которые знают, как женщины могут их своими вопросами развести, и поэтому закрываются, не рассказывают о себе ничего. Как быть? Ответ. Если мужчина закрывается и не рассказывает о себе ничего, это говорит только о том, что вы в общении были агрессивны. Не мягко и тактично вопросы задавали, а устраивали допрос с пристрастием. Если мужчина напрягается, Больше хвалите его, расслабьтесь немножко, пошутите, повеселитесь, расскажите о себе что-нибудь, и все будет нормально. Главное, девочки, не тушуйтесь, вы учитесь и постепенно всему научитесь. И таких проблем, как «я не знаю, как разговорить мужчину», у вас не будет. Вы можете тренироваться задавать вопросы дома перед зеркалом или попросить подругу помочь вам. Задавайте ей ваши вопросы, так? из той интонации, которой собираетесь задать мужчине. На свидание, а потом послушайте, что она вам скажет.